Глава 18. Гришка. 1944 год. Мальчишки не обманули. Гришка нашел их сразу. Санька сидел на полуразрушенной кирпичной горке, бывшей, скорее всего, когда-то стеной погреба. Леха стоял напротив, прищурившись, рассматривал что-то на полу. Привет, сказал Гришка, вот и я. Привет, ответил Санька, узнали. Сейчас митя явится, и пойдем. Ку, начал было Гришка, но на всякий случай поправился. Далеко? Санька неопределенно пожал плечами. Как получится, ответил Леха и снова уставился в пол. Ты там ищешь что? Поинтересовался Гришка. Леха отмахнулся, но вдруг подскочил. Уже нашел! Смотрите! Санька поднялся и уставился на Лёхины рваные ботинки. «Здорово!» — прошептал он и завистливо улыбнулся. «А мне вот не везет. Гришка смотрел то на Лёху, то на Саньку и ничего не понимал. А спросить почему-то язык не поворачивался, будто он дурак какой-то. Из проема бывшего, наверное, дверью показалась чья-то тень. «Митяй, ты!» — окликнул Санька. — Нет, — пробасил хозяин тени, — серый крыс. — Да ладно, — хохотнул Санька. — Заходи, знакомься, это Гришка Колесников. Будет с нами в школе учиться. Митяй, оказавшийся маленьким и совсем тощим пацаном, с редкими светлыми волосами, торчавшими из-под огромной кепки, удивленно прищурился. — Тот самый, который... — Санька сделал странный жест и подмигнул. «Ну, здорово!» — протянул руку Митяй. Пальцы у него были холодными и цепкими. Гришка подумал, что его рука будто попала в какой-то механизм, как бы кости не поломались. «Мне ребята сказали, что ты в четыре пальца свистишь», — сказал Гришка. «Научишь?» «А что?» — улыбнулся Митяй. «Охота посвистеть?» «Ну, так», — замялся Гришка. «А не боишься, что денег не будет?» Гришка хотел сказать, что их и так нет, но решил с вранья знакомства не начинать. Уж больно глаза у Митяя были внимательные и мудрые. Гришке показалось, что неправду он сразу почует. «А я в доме не буду свистеть», — нашелся Гришка. «Ладно, научу. Вечером». «Сейчас некогда», — объяснил Санька. «На реку пойдем. Ты с нами?» Гришка прикинул, что до обеда он вернуться успеет. Ну, по крайней мере, может попытаться. А отказаться от похода на реку — почти то же, что отказаться от новой дружбы. «Конечно!» — ответил он. Ребята выбрались из развалин и быстро вышли на дорогу. Дорога была широкая, грязная, прорезанная глубокими колеями гришка скользил по влажным комьям земли и с трудом удерживал равновесие. он даже отстал от остальных. санька оглянулся на него и замедлил шаг братцы гришка не успевает лёха с митяем переглянулись что ноги разъезжаются хихикнул митяй а ты и босиком ходи так надежней пальцами за землю хвататься можно. Гришка только сейчас заметил, что сам Митяй без обуви. Ноги у него были грязные-грязные, почти такие же черные, как ботинки, начищенные ваксой. Гришка хотел ответить, но Леха, оказавшийся впереди, свернул с дороги в кусты и исчез. «Ой — Ой! — вскрикнул Гришка. — А где Леха? Митяй снова хихикнул. — Был, да весь вышел. — Это как? — растерялся Гришка. В ту же секунду Митяй тоже свернул с дороги и тоже пропал. Гришка растерянно захлопал глазами. «Да не трусь ты!» — хлопнул его по плечу Санька. «Сейчас сам все увидишь!» Гришка вместе с Санькой подошли к густым кустам, и Гришка увидел, что от дороги отделяется узкая тропа. Почти сразу она ныряла в самые заросли и резко уходила вниз. «Это берег начинается!» объяснил Санька. «Он крутой и заросший, но внизу у воды песок. Там летом купаться можно». «А сейчас?» — глупо спросил Гришка. «А сейчас утонешь?» — покачал головой Санька. «Даже если плаваешь хорошо. Ногу сведет от холода, и привет. Так что не вздумай». Гришка кивнул. «Братцы!» — закричал откуда-то снизу Леха. «А ну, сюда, быстро!» Санька помчался по тропе, а Гришка сделал несколько шагов, шлепнулся на задницу и съехал к воде. Хорошо, что там берег становился пологим, и Гришке не хватило разгона, чтобы ухнуть в реку. Он выругался сквозь зубы, ощупывая порванные штаны, вытер злые слезы и вдруг застыл. Новые друзья вытаскивали из воды лодку. Лодка была деревянная, тяжелая, ребята пыхтели и упирались изо всех сил. Гришка плюнул на штаны и бросился помогать. — Мы спустились, а она тут, — возбужденно рассказывал Леха. — Притоплена чуток, зато у самого берега. — Золотаем, — пообещал Митяй, — только пока спрятать надо, чтоб не свистнули. — Где ж тут спрячешь? — задумался Гришка и вдруг вспомнил. — У Лукьяновны лодочный сарай есть. Она им все равно не пользуется. Старая уже, не дойти. Может, туда? — А она даст ключ? — усомнился Митяй. — Даст! — кивнул Гришка. — Я скажу, что мы там удочки сложим. — Это дело, — согласился Митяй. — Главное, взрослым про лодку не сболтни, а то перепугаются, что потонем, и останемся с носом. — Я за ключом! вскочил Гришка и полез по тропе вверх. Пару раз он чуть было не съехал обратно, но удержался за ветки и выбрался на дорогу. По дороге идти стало проще. То ли Гришка привык и научился балансировать, то ли грязь подсохла на весеннем солнышке. Он быстро добрался до дома и, не попавшись на глаза родителям, выпросил у Лукьяновны ключ. «Бери!» — сказала она. Я тебе сразу предлагала, а ты не надо. Тетка Лукьяновна знает, что ребятам требуется. Гришка крикнул: "Спасибо!" и, зажав ключ в кулаке, помчался к новым друзьям. Лодку чинили долго. Митяй притащил откуда-то тряпки и вонючую вязкую жижу в ведерке. Тряпки окунем, кивнул на ведерко Митяй, и дыры позатыкаем. Нормально будет. «А не протечет?» — спросил Гришка. Он подумал, что плавать на такой лодке по широкой и неспокойной реке будет страшно. Гришка и на нормальной-то плавал только с отцом по заросшему лесному озеру. И, кстати сказать, побаивался. Особенно, когда дул ветер, и синяя озерная гладь покрывалась крупной рябью, а дно под ногами дрожало и пошатывалось. «Не должно!» — успокоил Митяй. Я у деда смолу взял знатную. Застынет в лучшем виде. Такие затычки не текут. Гришка кивнул, но не особенно-то успокоился. Санька из палки и плоской деревяшки ладил весло. Леха начал готовить затычки. Митяй помешивал смолу и давал Лехе советы. Леха пыхтел, но работал молча. Гришка крутился рядом и не знал, чем помочь. Ты глазат не мозоль, попросил Митяй, а то крутишься, как волчок шребит. Гришка подумал, что его гонят, и надулся. Делом займись, велел Митяй. Каким? Поинтересовался Гришка. В сарай своей Лукьяновны сгоняй. Глянь, что там к чему? Можно туда лодку загнать или сходни сгнили? Гришка замялся. Он даже не знал, что такое сходни. Санька отложил готовое весло и глянул на Гришку. — Я с ним схожу, — заявил он, — а то мало ли. — Это верно, — вдруг согласился Митяй. — Дуйте оба. Санька вытер вспотевший лоб и шутливо ткнул Гришку пальцем в грудь. — Погнали. И Гришка погнал. Сарай они нашли сразу. Лукьяновна расписала его так, что не узнать было невозможно. На скособоченной двери висел ржавый замок. Гришка вытащил ключ и протянул Саньке. «Давай ты», — предложил он. Санька пожал плечами и взял ключ. К двери они подошли одновременно. Санька начал вставлять ключ в скважину, но вдруг присвистнул и замер. «Ты чего?» — явился Гришка. — А замочек-то того, — объяснил Санька, — душка перепилена.